Глава вторая. Ничего не радует. Вы стали хуже соображать. Тело работает гораздо хуже обычного. Три признака, когда в жизни надо что-то менять, по мнению господ-психологов. «Саня, это вообще что было? Подскажешь?» – строго спросил тренер, сложив руки на столе и переплетая в замочек пальцы. Ты что, Куклачёв, Никулин? Никак нет тренер. Я Пельмененко. А чего исполняешь артист? Зал с цирком что ли перепутал? Пельмень всего во второй раз попал в закуток Палсаныча и бросал туда-сюда косые взгляды, не в силах перебороть любопытство. Интересно же что, почём? Посмотреть здесь было на что? Куча медалей разного достоинства, грамоты на стенах от районных до всесоюзных соревнований. Последних так много, что обои даром не нужны. Вся стена увешана сплошняком. Ну и Полсаныч тоже далеко не пацан в своем деле, заслуженный тренер СССР по боксу. Не знал, Саня, не знал. Ну типа респект, ты уважуха. Опыт у Полсаныча имелся колоссальный. Ребята-ученики где только не выступали и что только не выигрывали. На это помимо медалей и грамот указывала импровизированная аллея славы, лучших воспитанников местной спортивной школы. Тут тебе и мастера спорта, и международники. Один вовсе заслуженный мастер спорта по боксу на 69 килограммов бился, брал Европу и на различных играх первые места неоднократно брал. Имя этого боксера Саня хорошо помнил. Когда сам путь начинал, тот парень уже проводил свои последние бои по любителям. Помимо следов спортивных подвигов, в комнатке тренера стоял стол с журналом учета, компактный металлический сейф у задней стены и старенькая раскладушка. Видать, между тренировками Пал Саныч был не прочь покимарить на боковой. «Ты, может, на солнышке перегрелся, Пельмененко?» Продолжил тренер. «Или висогонка тяжело дается, что на людей кидаешься?» «Нет», — виновато покачал головой Саня. «Месячные у подруги пошли?» «Никак нет». «А какого рожна ты распускаешь свои культяпки в моем зале?» Пал Саныч съездил кулаком по столешнице. Пельмень не нашел, что ответить. Сыпать на Вован он не хотел, это уже лишнее будет... Ну и нормальным пацанам влом лом ябедничать. Да и сам дурак, надо было просто прекратить работу в паре, наверное. Ну и чего греха таить, состояние у Сани, честно говоря, было не до разговоров, не рабочее. Выше скулы гематома расплылась от пропущенного локтя. Руки и мышцы живота совершенно не чувствовались после сотни отжиманий. Поэтому все, на что Саню хватило, прыгчать смущенно, простите, в ответ. Вину свою в любом случае следовало признать. Где-то он слышал, что если один из дерущихся не хочет драки, то ее не будет. Саня же хотел пустить крови, это факт. Да и вдарил первым, как ни крути. — Дебилы недоделанные, блять, оба, прости господи, что скажешь? Тренер, выругавшись, перекрестился. Пельмень опустил голову и промолчал. Сейчас стынет, перетерпеть надо». Заслуженно Пал Саныч негодует. Хорошо, хоть из зала не выперк Кускиной матери. «Ты вообще в курсе, что Вован начал набирать вес, массу мышечную нагоняет?» «В курсе, вы же сами сказали, это тренер». «А догадаешься, зачем он это делает?» «Зачем?» «Он на соревнованиях в супертяжелом хочет выступить!» Тренер сузил глаза. «А знаешь, на кой черт его в супертяже дернуло?» Саня во второй раз пожал плечами. «Да чтобы тебя туда не пропустить!» Неожиданно. Саня даже жопой по стулу заерзал, булки вспотели. Вован был более чем серьезный конкурент. А если уберет эмоции, так вовсе машина. Однако внешний пельмень никакого беспокойства насещать выражать не стал. Пусть попробует флаг ему в руки Полсаныч. Я свое место не отдам. Попробует пусть. Взмахнул руками тренер. У меня теперь из-за ваших детских конфликтов тяжа хорошего нет на область поставить. В первом тяжелом выступать некому. Это то ты тоже понимаешь. Зато два супертяжа в зале. Выкрутился пельмень. «Да и б смотри, ушлый какой! Как уж на сковородке вертится!» Пал Саныч помассировал виски подушечками пальцев, выдохнул, успокаиваясь. «Один поедет на область, понятно? Лимит у нас!» «Более чем!» Конкуренции Саня не боялся, а наоборот, обеими руками был за появление серьезных оппонентов. Вован виделся серьезным соперником. Но пельмень семимильными шагами возвращал базовые кондиции и хотел почувствовать ринг с равным соперником, а не каким-то мешком, который роста не дает. Так что не так страшен черт, как его молюют. «Понятно тебе, ты вообще в курсе, что зимой Вова КМС? Видел, как он соперника выигрывает?» Саня снова пожал плечами. «Ну и молодец, обидеть не видел. Будет время, посмотрит, оценит». «Вот и хорошо. Только чтобы без конфликтов. Ты пацан смышленый вроде, и голова на плечах есть. Вот что мне делать прикажешь, если вы друг другу поубиваете к ядреной фене». Короче, тренер отмахнулся. «Я тебя по другому поводу к себе позвал, пацан». Обернулся, открыл сейф. Достал оттуда папку, а из папки документ. Его Полсаныч положил на стол. «Ознакамливайся». — Что это? — уточнил Сань. — Читаю, знаешь. Саня взглянул на бумажку, взял в руки, заскользил по ней глазами. — Любопытненько. Форма 26. Призывнику Пельмененко Александру Игоревичу, проживающему по адресу улица Павлика Морозова, дом 16, квартира 35. Повестка. «На основании закона о всеобщей воинской обязанности вы подлежите призыву на действительную воинскую службу. Приказываю 3-го 08 к 9-й 0 часам прибыть на призывной пункт по адресу... Ну, а дальше шел адрес местного военкомата. Вот так новости нежданно-негаданно подвалили. Э-э-э...» — Саня поскреб макушку. «Меня чё, в армию заберут послезавтра?» В прошлой жизни пельмень служил формально, как спортсмен, показывающий хорошие результаты. И вместо службы отбился пару турниров по армейскому рукопашному бою, на обоих взяв призовые места, пощелков тамошних соперников, как орешки. Поэтому срочная служба в прошлой жизни обошла его стороной. Он даже своего военника не видел ни разу, у тренера лежал. Сейчас же служба его настигла, и Пельмень не совсем понимал, что делать с этой обязанностью. Не то чтобы он от армии отлынивал или служить не хотел, просто неожиданно как-то получилось. Раньше-то вопрос без его участия решился. Вот Пельмень и ни сном, ни духом как теперь с повесткой поступать. С другой стороны, удивляться было нечему. Пельменю стукнуло 18 годков. После школы ни в какое учебное заведение он не поступил. Успехов в спорте тоже не достиг, и отсрочки от службы как следствие не имел. А значит, удивляться тут особо нечему. Раз призывник, будь добр, долг Родине отдать. Положено так. Все бы ничего, но армия совершенно не вписывалась в обозримые планы, где перед глазами маячила успешная спортивная карьера в мире единоборств. «Тренера альтернативную службу пройти нельзя», — уточнил он. «Побиться за клуб, поездить по соревнованиям. Я готов, если чё». «Альтернативную службу, блин!» — насупился тренер. «Пройти-то можно. Только где альтернативная служба, а где ты, умник? Ты даже ринга не нюхал. Мало того, что спортивного разряда нет, но даже боя ни одного нет за плечами». «Ну, это сейчас нет», — возразил Пельмин. «Дело наживное». «Самоуверенный какой». «Ты ознакомился с повесткой-то? Все понятно!» Палсаныч Саныч на документ, переключая разговор. «Понятно. Ну, что делать? Надо идти, пойду», — сказал равнодушно Саня. «Не буду же я от военкомов прятаться». «Пойдет он», — заборчал тренер. «Зная эти ваши геройства, потом через два года возвращайтесь с деревянными и заканчивайте, вместо того, чтобы советский бокс прославлять». Кому от этого лучше? Родине? Я же не знаю, Пал Саныч. Это вы по таким вещам в курсе. Своё предложение я вам озвучил. Надо где-то побиться, значит, побьёмся. Не надо, в армейку пойду, раз таланты на гражданке не пригодились. Короче, пельменянка, альтернативную службу пройти можно. Но для этого ты должен быть первым парнем на деревне. И именно ты должен защищать клуб на соревнованиях в своей весовой. «А ты мало того, что с Вованом по пустякам конфликтуешь, и как бароны уперлись, так еще с сентября я тебя в зале держать уже не смогу». «Почему? Я разве плохо тренируюсь?» — удивился Саня. «Потому что ты не учишься нигде, дурин. По бумагам официальным, тунеядцам безработным числишься. Это еще хорошо 209-ю статью в апреле отменили. А так бы поехал в исправительные лагеря, как миленький». «А чё, Вован, где учится, разве?» — удивился Саня. Боксеры в зале в своем большинстве совсем не производили впечатления ученых-котов. «Вован твой в политехническом числице поступил!» «А серый?» «Серега в педюшнике, второй курс на физкультурника. А ты что?» «Ничего», — согласился Саня. «Тут не возразишь, всё по полкам тренер разложил». Не подумал ни как-то о нюансах в самом начале своего попадания, а теперь вот стрельнуло. «Вот в том-то и дело, что ничего. А мне, между прочим, списки учеников по отчетности в Минспорт сдавать. Чтобы государство понимало, на кого деньги из бюджета тратит, кто учится где. Положено так. Тренер, тренер, тренер. Ей-богу, с вами всеми, как с малыми детьми, надо нянчиться». Сказал Пал Саныч, куда более миролюбивым тоном, чем прежде. «Что ты с этим делать собираешься, Пелемененко?» Он похлопал по повестке на столе. «Ну, стало быть, в военкомат пойду». «Накрылись соревнования медным тазом, да?» «А у меня разве варианты другие есть, Пал Саныч? Нет же?» «Варианты у него есть». Пал Саныч достал из той же папки еще один документ корочку с надписью золотыми буквами «Студенческий билет». Положил его перед пельменем рядом с повесткой. «Вот тебе варианты. Скажи спасибо, что мой ученик-директором в ПТУ сидит и тренера добрым словом вспоминает». Саня взял билет. Открыл. «Профессиональное техническое училище номер 2. Студенческий билет номер 173. Фамилия Пельмененко, имя Александр. «Отчество Игоревич. Форма обучения дневная». «Это что такое? Твоя путёвка в новую жизнь. Не благодари, пацан!» Саня ещё с минуту смотрел на студенческий билет, славливая. «Ещё раз, Пельмененко, просто так в секцию ходить нельзя. Да и тебе надо по жизни как-то устраиваться. Потом самому образование пригодится». «Нет, тренер, не кайф учиться, если по чесноку, не мое это!» Не соотносилось в голове, что он отныне студент. Пельмень вспомнил, с каким трудом в прошлой жизни закончил 11 классов средней школы и вздрогнул. Едва все вечерней школы не закончилось. Перспектива проторчать еще пару лет за партой в бурсе, мягко говоря, не впечатлила. «А в армию кайф топать!» Мне уже свои военкомата звонили, спрашивали, придет ли рядовой Пельмененко третьего числа. На спортивной карьере крест кайф поставить. Не кайф, Полсаныч. Тренер помотал головой. Ты там определись на досуге, что тебе кайф, что не кайф. А пока будешь слесарем механосборочных работ. Короче, договорился за тебя, пацан. Практику будешь на заводе проходить. Отсрочка все дела. Диплом тебе тоже придумаем. «Разряд получишь после сарки». «Точно надо, тренер. Не всю жизнь же боксом заниматься. Ты не в Штатах, парень. На старость спортом и боксом не заработаешь. Вы себе вечно что-то в голове понапридумываете, а потом облом. Надо как-то и после устраиваться по жизни. Врубаешься». «А соревнования?» — возразил Саня. «Что соревнования?» — тренер приподнял бровь. «Ты сначала на них отберись». То, что ты жопу больше сотки наел, еще не значит, что на соревнования попадешь. Выигрывай конкуренцию, Калуженко, и тогда будем смотреть». Пал Саныч взял со стола журнал, открыл и начал заполнять, давая понять, что разговор закончен и все темы обсудили. А когда Саня выходил, тренер бросил вдогонку. «На тренировку как штык, никакие оправдания не приму».